Глава двадцать шестая. Лабиринт. Все, о чем вы мечтаете, находится по другую сторону страха. Джордж Эдейр. Все, о чем вы вовсе не мечтаете, например, прыжок с высокого здания, также находится по другую сторону страха. Не думаю, что Джордж имел в виду именно это. Тесса злобно уставилась на песочные часы, мечтая, чтобы они загорелись. Так и произошло. Она улыбнулась, вспомнив, что теперь у нее была моя сила. А потом произошло нечто постыдное. В свою защиту могу сказать, что у меня осталась лишь четверть силы после того, как я обездвижил Тессу, а она сама также получила еще одну четверть моей силы. К тому же она была силачкой, поэтому легко понять, каким образом ей удалось снять обездвиживающее заклинание. В доме раздался взрыв, и Тесса с хрюканьем упала на землю. Поднявшись, она накинула плащ и вбежала в дом промчалась по лестнице, свернула за угол и увидела, что Саймон уже исчезает за дверью в конце коридора. Тесса побежала за ним, но на полпути остановилась и на цыпочках обошла кресло-качалку с мертвым божеством. В этот момент тело вспыхнуло светом, разбрасывая повсюду искры, которые затанцевали по комнате и начали сливаться в единое целое. «Пора уходить». Тесса проскользнула в дверь и побежала за Саймоном, который уже направлялся к высоким спиральным лестницам. Когда она шагнула с крыльца, у нее появилось такое чувство, словно она шагнула с утеса. Тесса продолжала падать и падать до бесконечности. А потом она оказалась на земле, и ее крик оборвался. Она находилась внутри лабиринта. С обеих сторон поднимались невероятно высокие стены из полированного чёрного камня. Высоко наверху она заметила незнакомые звезды. Между шагом с крыльца и приземлением что-то пошло не так. Тесса бросилась бежать, и вскоре лабиринт начал разветвляться. Она свернула налево и добежала до следующего перекрестка. Она несколько раз поворачивала направо и в конце концов оказалась в коридоре, похожем на тот, в котором она только что была. Тесса раздраженно зарычала. Она закрыла глаза, попыталась успокоиться и вызвать в себе чувство привязанности и любви, которое привело ее башмаки к Саймону. Но сейчас Тесса не испытывала к нему особой нежности. В конце концов он был наивным, неисправимым, шовинистическим идиотом, и все это случилось из-за него. Я не наивный, Тесса. Я даже не знаю, что означает это слово. И почему это моя вина? Это ведь не я попала в ловушку, которой всем остальным удалось избежать. Тесса задумалась, потом повернула кнопку Е8 тайник и извлекла волос, который Саймон спрятал внутри, когда они сидели в Минджи-Бинджи. Волос Рона. Кажется, с тех пор прошла целая вечность. Она переложила волос в карман Е7-линия, повернула кнопку, и из ее груди вырвался золотой луч. Он тянулся вверх, как веревка, уходя к невидимому потолку. Потом луч задрожал и помчался вниз, исчезая в полу. После этого луч снова начал вращаться, потянулся в коридор и тут же вернулся, указывая куда-то назад. В конце концов свет замерцал и, наконец, совсем потух. «Просто прекрасно!» Тесса сжала губы и хлопнула себя по шлему. Она вытащила волос Рона из кармана Е7 и переложила его в карман Е6 путешествия Где бы ни был сейчас Рон, Саймон тоже находился там, поэтому ей надо было попасть именно туда. Она повернула кнопку, и вселенная вокруг нее обрушилась. Тесси, казалось, будто ее сжимают в блинчик, а потом все вернулось в исходную точку, и она снова оказалась в лабиринте. «Чёрт возьми, Саймон! Твой дурацкий плащ не работает!» «Добро пожаловать в мою жизнь!» Прямо перед ней в воздухе возник Саймон. Точнее, его призрак из пыли. Он огляделся, словно оценивая ситуацию, и произнес: «Кажется, ты в живом лабиринте, Тесса!» Выбирайся быстрее отсюда. Ты мне нужна. Но как? У тебя есть башмаки. Я слишком зла на тебя, чтобы мои любовные башмаки могли привести меня к тебе. Если ты слишком зла на меня, чтобы твои любовные башмаки могли привести тебя ко мне, ты можешь покинуть живой лабиринт благодаря простому процессу из двух шагов. Назови его имя и сломай его». Саймон довольно кивнул и исчез. Тесса застонала. Она закрыла глаза и снова попыталась вызвать свои чувства к Саймону, представляя, что ей срочно нужно оказаться там же, где он. Раньше это всегда срабатывало, но сейчас ничего не произошло. Тесса отказалась от мысли использовать башмаки и оглядела свою темницу в поисках другого выхода. Что он только что сказал? Назвать ими и испечь? — «Никто меня не слушает». «Я называю тебя «Лабиринт», — торжественно произнесла Тесса. Она ударила дубинкой по стене и услышала звон, похожий на удар колокола. Больше ничего не произошло. «Я называю тебя «Жуткая ловушка Рона».» Она снова ударила по стене. «Ничего». «Я называю тебя «Стив». И снова «Ничего». «Спасибо за бесполезный совет, призрак Саймона из будущего. Я призываю глупую силу, которая управляет этим лабиринтом. Покажись!» У нее за спиной раздались щелчки. «Наконец-то!» Тесса повернулась к источнику таинственного шума и развернула дубинку. «Пожалуйста, никаких клоунов!» прошептала она в темноту. «Я выдержу что угодно, кроме клоунов!» Щелчки превратились в визжащий скрежет, и вскоре Тесса увидела, как две стены начали сдвигаться вместе. Это происходило так быстро, что она даже не пыталась бежать. Но прежде чем стены раздавили ее, Тесса сунула руку в карман плаща и повернула случайную кнопку. «Это всегда хорошая идея». Она знала, что может умереть. Поверни она А1 или А10, каменные стены расплющили бы ее, пока она держала в руке рыбу или букет цветов. К счастью, Тесса повернула Д2, отвлечение внимания, и между ней, смыкающимся коридором из темноты, вырвался свет. Он был ярким, как сверхновая звезда, и замерцал всеми цветами радуги, прежде чем угаснуть. Стены перестали двигаться. Камни разбились и начали вращаться, как гигантские игрушки-трансформеры. Мгновение спустя на Тессу смотрел огромный полированный мраморный монстр. Она решила, что по какой-то причине световая бомба заставила лабиринт принять физическую форму. «Просто замечательно!» Чудовище зарычало, разинув пасть, полную зубов, похожих на белый штакетник. Оно подняло огромный кулак и с силой опустила его вниз, намереваясь расплющить Тессу. Тесса выронила щит, сунула руку в карман плаща и повернула кнопки b 6 сила» и c 9 масса». Она крепко уперлась ногами в землю и взмахнула дубинкой навстречу летящему кулаку. Рука чудовища разбилась, и оно отшатнулось. Тесси на голову посыпалась лавином раморных обломков, и она подняла щит и повернула c 3 губка, чтобы поглотить удары падающих камней. Потом она повернула Е4, размер, и стала высотой с чудовища. В своих доспехах паладина, получив благодаря плащу еще больше веса и силы, Тесса вполне могла противостоять каменному монстру еще до того, как повернула кнопку А3, проклятие. Ее следующий удар взорвал его голову и туловище. Ноги чудовище подогнулись, на землю посыпались камни, и Тесса почувствовала прилив адреналина. Неужели Саймон чувствовал то же самое? Да! Если эта героическая супермагия вызывала подобные эмоции, то неудивительно, что он все время вел себя так глупо и самонадеянно. Эй! Когда пыль осела! Тесса снова уменьшилась в размерах и начала поздравлять себя с отлично проделанной работой, когда под обломками что-то зашевелилось. Из пыли появилась высокая фигура и медленно направилась к ней. Клоун. Его лицо и одежда были белыми, как кости. На ногах черные отполированные башмаки, а глаза затемнены черными тенями. Сами глаза были совершенно белые, без зрачков. Клоун ухмыльнулся, показывая черные острые зубы. «Ладно», — сказала Тесса, поворачиваясь и медленно отходя от клоуна. «Успокойся, Тесса. Я уверена, это хороший клоун». Клоун повторил ее слова жутким монотонным голосом. «Хороший клоун». У него был аристократический британский акцент, совершенно не подходивший к его отталкивающей внешности. «Очень хороший». «Он просто идет, видишь?» — продолжала Тесса вслух, чтобы успокоить себя. «Просто идет, как эхо повторил клоун. «Если я не побегу, он тоже не побежит». «Ошибка, ошибка, ошибка», — пропел клоун и бросился бежать. Он был в десяти футах от Тессы. Она оглянулась в поисках выхода. «Ты не можешь уйти», — проворковал клоун. «У нас даже не было времени поговорить». Теперь он был совсем рядом с ней. Он присел на корточки и улыбнулся, обнажив острые зубы. «Ладно, хочешь поговорить, клоун?» Тесса сунула руку в карман плаща и, вдохновленная словами клоуна, повернула кнопку «Б-2» — красноречие. Секунду спустя она заговорила. «Почему ты хмуришься, клоун? Ведь клоун все время улыбается и со всеми болтает». «Поэзия!» — воскликнул клоун, чуть не лишившись чувств от восторга. Он плюхнулся на землю рядом с Тессой и улыбнулся. «Начинай!» «Если проиграешь, я тебя съем». В его голосе слышалась неуверенность. Тесса прокляла плащ, еще до конца не понимая, во что он ее втянул. «Что значит проиграешь?» Но у нее не было других идей. Она повернула кнопку «Б-3 поэт» и произнесла. «Как будто голубь, разорвавший мрак, взлетевший ввысь и взмывший на восток». Из стихотворения Джона Китса. перевод Эн Тимохина. Клоун счастливо вздохнул и закончил строку. «Которого мчит воздухопоток, душа твоя несется вдали так, Туда, где мир, блаженство и покой, Любовь царит, и счастью нет преград». «Моя очередь, моя очередь!» — клоун откашлялся. В песках две каменных ноги стоят. Перси, Биши, Шелли. Азимандия. Перевод В. Микушевича. Тесса закончила. И письмена взывают с пьедестала. Я Азимандия. Я царь царей. Моей державе в мире места мало. Клоун захлопал в ладоши. Великолепно. Обычно я просто убиваю людей, попавших в мою ловушку. Уж лет сто мне не доводилось ни с кем как следует поболтать. И только подумать, на этот раз мне попался поэт. Просто прекрасно. Мы уже прочли Китса и Шелли, как необычно. Продолжай, твоя очередь». Но Тессу заинтересовали слова клоуна. «Попавших в ловушку твою внутри? Хочешь сказать, ты и есть лабиринт?» На лице клоуна появилось выражение ужаса. «Боже упаси, нет, девочка! Лабиринты уже давно вымерли, и с катертью дорожка, должен тебе сказать. Я головоломка. Этот парень Рон поймал меня много лет назад, и с тех пор я ему служу. Я голоден. Я пообедаю стихотворениями или твоей душой?» Ну. Но... Клоун зарычал, и из застиснутых зубов закапала черная кислота. «Читай». Кнопка Б3 снова пришла ей на помощь, и Тесса мысленно забрала назад все плохие слова, которые когда-либо говорила о плаще. А когда весь купол звездный оросился влагой слезной, улыбнулся ли, наконец, делу рук своих творец? Уильям Блейк, Тигр, перевод Маршака. «Блейк!» — завопил клоун. Он взмахнул растопыренными пальцами, зарычал и бросился на невидимую добычу, словно разыгрывая странную пантомиму и продолжая декламировать. «Тигр, о, тигр, светло горящий в глубине полночной чащи, чей бессмертной рукой создан грозный образ твой!» Едва закончив, клоун перешел к следующему стихотворению. Они продолжали по очереди читать стихи, заканчивая друг за другом строки. Между делом клоун выкрикивал имена авторов, будто отчаявшийся человек, призывающий древних богов. Вскоре снова подошла очередь Тессы Душа невинная и бессмертна, ей нельзя. Вопль Ален Гинзберг, перевод деманина «Умирать безбожно в полностью снаряженной дурке, Гинсберг. Так совесть превращает нас в трусишек, решимость и естественный румянец». Уильям Шекспир Гамлет, перевод Энн Маклакова. «При бледноликом размышлении блекнет, стремление высокого значения при встрече с ним. Сбиваются с дороги, и мысли не становятся делами. Да, Шекспир, дальше девочка». Ночь наступает, тьма зовет, безрогий вождь ведет нас в битву. Клоун вскочил и зажал уши руками. — Нет, нет, нет, нет! Только не это, глупая девчонка, только не это! Но Тесса продолжала читать стихотворение, которого никогда не слышала прежде. — Бледные мечи и черные кони бросаются в последний бой. Кто войдет в дверь, чтобы издать боевой клич? — Замолчи! Клоун бросился к ней, но Тесса успела отскочить в сторону. Он снова попытался схватить ее, и она его ударила. Дубинка попала в живот и отскочила, как будто от резины. Послышался громкий, пукающий звук, и дубинка сдулась, как воздушный шар. «Классический клоунский фокус». Клоун злобно ухмыльнулся и протянул к Тессе когтистые пальцы. «Отец! Сын!» Клоун застыл на месте и снова зажал уши руками. Безумный маг или темно-синий зверь с разбитым сердцем, верный навсегда. Четверо войдут в ту дверь, чтобы разбить демонов Орду. Да спасет нас судьба от этого кошмара! Хватит! Хватит! Хватит! Четверо войдут в ту дверь, но больше никого. Больше никого. Магия кнопки Б3 иссякла. Но Тесса не переживала она нашла слабое место этого существа кстати о стремлениях высокого значения как насчет вот такого когда пять старых дерев посадят у его костей фейтер или сын изменят все миры «А-а-а-а!» <связь> клоун упал на спину его лицо начало таять перед тессой предстало краснокожее существо с длинными глазами и заостренными ушами Все его тело покрывали трехмерные татуировки запутанного лабиринта. Тесси показалось, что существо дрожит от боли. Но потом она поняла, что это ярость. Существо из лабиринта не страдало, оно было в бешенстве. Этого еще не хватало. Существо поднялось на ноги, и Тесса отступила. Из его глаз потек черный огонь. Оно подняло руку, оторвало себе уши и бросило их к ногам Тессы. «Теперь твои слова мне не навредят, маленькая девочка!» Тесса ударила существо по лицу, но ее рука прошла сквозь голову, как будто сквозь дым. Она взмахнула обмякшей дубинкой, положила ее в карман, а потом бросилась бежать. На бегу Тесса сунула руку под плащ и повернула кнопку Д3, вызыватель надеясь, что сможет использовать новый предмет в качестве оружия. В руке у нее появилась доска для шашек, и она метнула ее через плечо. Снова повернула кнопку, и теперь у нее был старый фарфоровый чайный сервис. Тесса бросила его на пол, надеясь, что лабиринт споткнется. Повернула кнопку в третий раз и получила кракетный молоток. Размахнулась и метнула его клоуну в живот. Но молоток отскочил и сдулся, как и дубинка. Клоун ухмыльнулся, и Тесса снова бросилась бежать. Если она не может сражаться, ей придется убегать. «Пожалуйста, дай мне что-нибудь более полезное, чем коньки», — прошептала Тесса. Она снова повернула кнопку А8 и очутилась на пассажирском сиденье Форда Пинта 1979 года выпуска. Ужасная старая машина. За рулем сидел изумленный мужчина лет 50. У него был толстый живот и неопрятная черная борода, в которой застряла четвертинка бурита. Что-то ударилось о багажник машины. Это лабиринт врезался в нее и отлетел в сторону. Где я? спросил мужчина. Я вызвала вас, чтобы вы помогли мне сбежать. Вперед, вперед. Ладно. Мужчина надавил на педаль, машина лязгнула, рванулась вперед и остановилась. Тесса ударилась головой о приборную доску, проделав на ней вмятину. Из-под капота повалил дым. «Ой!» — воскликнул мужчина. «Извини, старушка Берта предпочитает ездить медленно». Он похлопал по рулю и снова огляделся. «Я опять сплю». «Врач сказал, что изменил мою дозировку лекарств». Они услышали стон. Тесса посмотрела в зеркало заднего вида и увидела, что лабиринт встает и потирает голову. «Езжайте!» — велела она и положила руки на руль. «Пожалуйста!» Тесса перевела взгляд на рубашку водителя с вышитой эмблемой. «Пожалуйста, ломбард Марва! Пожалуйста, езжайте!» «У нас за спиной страшное существо. Нет, не оглядывайтесь!» «Ай, что это за штука?» Вперед! приказала Тесса, положила руки на руль, мысленно велела машине ехать, и та понеслась вперед, как настоящий спортивный автомобиль. «Что за чертовщина?» — воскликнул Марв, хватаясь за руль. Он резко свернул, и машина снова набрала скорость. «Эй!» Марф схватил руку Тессы, по-прежнему лежащую на руле. «Я узнаю эти руки. Это ты сегодня меня обокрала». «Что?» Они обогнули очередной поворот, и Тесса закрыла глаза. Позади слышался вопль лабиринта. «Мой ломбард. Доска для шашек, чайный сервис и крокетный молоток. Я видел, как эти руки появились из пустоты и схватили мои вещи». Я думал, у меня галлюцинации, но такое уже случалось прежде. Мётлы, старый телефон, маленький велосипед, альпинистское снаряжение, одноколесный велосипед, веревочные качели, палка-пога и колесный пароход. Однажды целая магазинная тележка с вещами. А теперь я и моя машина. Сколько времени ты меня обворовывала, юная леди? В основном это делал Саймон. Простите. И простите за машину. «Я надеялась, что это будет «Феррари» или что-то в этом роде». Марф ахнул. «Передвижная автомастерская моего дяди находится по соседству. Пару месяцев назад у него украли «Феррари» и старую машину «Формулы-1». «Это была ты «А-а-а-а!» Завопил Марф и надавил на тормоза. Лабиринт стоял прямо перед машиной. Он поднял руку, и часть каменного пола пролетела сквозь моторный отсек, пригвоздив его к месту. Тесса осторожно вылезла из машины, но лабиринт не напал на нее. Его что-то отвлекло. Он посмотрел на темный участок неба наверху, ухмыльнулся. «У нас посетители!» Наверху раздался грохот, похожий на раскаты грома, и с неба кто-то упал.